Часть 1. Глава 1. Самонападение как способ жить. Не пытайся всё упростить, обвиняя себя. Неизвестный автор. Если бы мне давали копейку каждый раз, когда я смотрела на себя и плоды своего труда с раздражением и злостью, обрушивала на себя потоки обвинений в неудачах, требовала от себя делать больше и больше, не верила в себя и лишала себя поддержки, давала себе несбыточные обещания, а потом корила себя за его невыполнение, стыдилась и стыдилась себя, останавливая в своих проявлениях. то я бы всё равно не стала миллионером, потому что спустила бы все эти деньги на какую-нибудь ерунду. Ведь лучшего ожидать от себя бессмысленно. Конечно, это шутка, но в ней есть доля правды. Самонападение это образ жизни, который мы усваиваем в очень раннем возрасте, и к нему особенно уязвим тот, кто в детстве был послушным, покладистым ребёнком, которому поручали разные ответственные задачи, и он с ними почти всегда справлялся, а когда не справлялся, сам винил и наказывал себя. Всё сам и приследил, чтобы не попасть в дурную компанию, и сам себя отругал, если попал, и сам утешал, и сам догадался, когда маме нужна поддержка, а братьям и сёстрам забота, и всё остальное тоже сам. Это очень хорошие дети, из которых вырастают очень хорошие люди, которым не очень-то хорошо живётся. Самонападение, аутоагрессия, внутренний критик это не поломка, это способ выжить, который стихийно сформировался в обстоятельствах вашего детства, но теперь он мешает, а не помогает. Определимся в понятиях. Попробуйте почувствовать разницу между этими тремя понятиями: аутоагрессия, самонападение, внутренний критик. Какой ассоциативный ряд всплывает за каждым из них? Какой представляется более понятным? Какое привычным? Какое вызывает больше всего эмоций? Я поделюсь с вами своим ощущением от этих слов. Аутоагрессия что-то научное. Греческий префикс и латинский корень. Про агрессию к самому себе. И здесь возникают вопросы. Почему я направляю её на себя? Зачем я так с собой? Внутренний критик. Понятие из популярной психологии. Словно внутри меня живёт кто-то другой, кто считает, что он вправе презираться к моим действиям, мыслям и переживаниям. И может быть, он прав, но почему мне с ним так неприятно? И моё самое любимое слово в этом ряду самонападение, смысл которого на поверхности. Я нападаю на себя. Мне оно нравится, потому что оно не такое сложное, как аутоагрессия. Ассоциативный ряд ясный, и в отличие от понятия внутренний критик, здесь очевидно, что это я сама мешаю себе жить, а не кто-то неведомый внутри меня. Здесь также можно обнаружить возможность взять на себя ответственность за эти негативные действия и возможность их остановить и трансформировать во что-то более конструктивное. В дальнейшем я буду использовать термины самонападение и аутоагрессия как синонимы, поскольку первое является буквальным переводом второго, а также слова самокритика, самообвинение и другие, чтобы подчеркнуть разные аспекты этого процесса. Понятие внутренний критик, а также внутренний агрессор и другие синонимичные, я буду использовать немного реже и в основном в практическом смысле, предлагая вам психологические упражнения. Физики описывают свет как волну и частицу и утверждают, что это природное явление демонстрирует разные свойства в разных ситуациях. Но можно сказать об этом иначе. Люди способны наблюдать свет то как волну, то как частицу, а свет всегда остаётся светом. Я привожу эту общеизвестную информацию, чтобы продемонстрировать, как между собой соотносятся самонападение и внутренний критик. Первое описывает такое человеческое поведение, как некий процесс взаимодействия со своей агрессией и организации контакта с окружающей средой. А второе как некую структуру или инстанцию внутри личности, её часть, которая оказывает контролирующее воздействие. Нам пригодятся обе точки зрения, чтобы лучше понять, как и зачем люди оборачивают свою агрессию против себя. Само нападение это поведение, которое достаточно легко наблюдать у себя и у других. Приведу некоторые примеры. Человек винит себя и отказывается видеть ситуацию в целом. Человек стыдит себя и лишает возможности проявлять себя. Человек обесценивает себя, свои достижения и усилия, сравнивает себя с другими. Человек ругает и оскорбляет себя. Человек лишает себя поддержки и не позволяет себе за ней обращаться. Человек требует от себя очень многого, часто невозможного. Человек подозревает себя во всех грехах и отказывается видеть ситуацию в целом. Человек наказывает себя, полагая, что именно он причина своих несчастий, отказываясь оглядеться вокруг. Человек постоянно развивает и совершенствует себя физически, интеллектуально, даже психологически, не зная меры и не замечая своих ограничений. Человек лишает себя сна, пищи, физической активности и общения или выбирает неудобную одежду и обувь ради какой-то высокой цели. Человек злоупотребляет алкоголем, кофе, сигаретами, поверхностными связями, потреблением контента и косметическими процедурами. Да, все эти пункты в одной строчке и через запятую. Человек терпит плохое обращение с ним, выбирает промолчать и стиснуть зубы, а не ответить обидчику, потому что именно так поступают воспитанные люди. В своей терапевтической практике и в жизни я наблюдала множество раз, как люди нападают на себя. Например, моя клиентка Екатерина переживает разрыв отношений, Она обвиняет именно себя в том, что это произошло, даже наказывает и не замечает, как ей самой плохо и тяжело. Или Дмитрий, который не получил новую заветную должность, очень расстроен, но не сочувствует себе, а стыдит и обзывает себя неудачником, игнорируя тот факт, что на этот пост претендовало больше 10 высококлассных специалистов. Светлана наказывает себя тренировками за каждую сладость, а Ольга требует от себя быть и успешной руководительницей отдела, и женой, и мамой. А когда у неё что-то не получается, она срывается на детей и подчинённых, а потом проводит часы в самообвинениях. Александр ежедневно чувствует стыд, глядя на себя в зеркало, потому что ему уже 35 лет, а он всё ещё не стал таким успешным, как мечтал в юности. Школа, универ, туда-сюда, миллионер. А ещё он стыдит себя на совещаниях и не решается представить свои идеи руководству. Дарья живёт с мамой. Двум взрослым женщинам сложно существовать рядом. Но они терпят друг друга и удерживают свою агрессию. Иногда ссорятся, но не находят никакого другого способа выйти из обстоятельств, которые создали сами. Евгений критикует себя и своих детей, потому что уверен, что критика это хорошо, и нечего самолюбованием заниматься. можно еще долго перечислять, как именно в поведенческих паттернах проявляется самонападение и обнаружить множество его вариантов. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то наверняка узнали себя хотя бы в нескольких из указанных пунктов, а также наблюдали какие-то из этих действий у своих близких и, может быть, успели убедиться, что самонападение не помогает, а мешает жить. Оно может проявляться на уровне мыслей и на уровне поступков. В первом случае человек как бы разговаривает самим с самим собой, винит, стыдит, обесценивает, сравнивает или даже угрожает. Во втором случае он совершает те или иные действия, которые могут причинить физический вред. Например, ношение неудобной обуви, ограничения в питании, сне или чрезмерная спортивная нагрузка. Или он поступает не так, как для него хорошо и выгодно, а может быть, даже выбирает делать то, что-то ли него плохо. Например, отказывается от простого решения ситуации, потому что он не ищет лёгких путей, или не спит ночами, и лишает себя досуга, потому что это не соответствует образу хорошей матери, или соглашается на то, чего не хочется, лишь бы не обидеть партнёра. На самом деле, это очень условное разделение. Мы обычно одновременно нападаем на себя на обоих уровнях. Важно различать самонападающее и самоповреждающее поведение. К последнему относятся все формы селф-харма, нанесение себе физического вреда, а также зависимости, беспорядочные сексуальные отношения и рисковое поведение за рулём. Можно сказать, что самоповреждающее поведение это форма самонападения. Но есть и разница. Нападая на себя, человек с одной стороны как-то регулирует своё эмоциональное состояние, а с другой стороны выстраивает контакт с окружающим миром, не зная более экологичной для себя формы. повреждающий себя человек преимущественно регулирует себя и своё состояние, превращает душевную боль в физическую и таким своеобразным способом словно бы возвращает себе контроль над ситуацией. Я сам причиняю себе страдания, а не кто-то другой. Но в этой аудиокниге мы исследуем именно самонападающее поведение. Её цель помочь всем прослушавшим трансформировать недоброжелательное отношение к себе в более поддерживающее и конструктивное, снизить аутоагрессию. Насколько? Может быть, это будет всего 1%, хотя как это можно измерить? Если слушая эту аудиокнигу, вы хотя бы иногда будете замечать, как нападаете на себя и начнёте в этот момент останавливаться и относиться к себе добрее и конструктивнее. Это уже хорошо. Цель этой аудиокниги не избавить вас от такого поведения, а снизить его частоту. Полностью избавиться от паттерна самонападающего поведения невозможно. В случае сильного стресса вы будете возвращаться к базовым настройкам и привычно винить или ругать себя. Так бывает. И здесь важно не попасть в ловушку аутоагрессии. Не начать нападать на себя за то, что нападаешь на себя. Лучше сказать себе: "Да, и такое бывает. Зато мне удалось заметить, что я нападаю на себя". Если попытаться каким-то волшебным образом резко лишить себя поведенческих привычек, в том числе к самонападению, то это приведёт не к улучшению ситуации, а к её ухудшению. Эти паттерны возникли не на пустом месте. И когда-то они служили, а может быть, служат и сейчас для саморегуляции и даже снижения тревоги. Помогают как-то обойти с непредсказуемостью этого мира и жить в нём. Пока вы слушаете эту аудиокнигу, я предлагаю вам следовать следующей аксиоме. Если в вашей голове прозвучал обвиняющий, стыдящий голос, который говорит: "Это твоя вина", Твои неудавшиеся отношения, неудавшаяся карьера, твои сложные отношения с близкими, с детьми, с партнёром, потому что ты это выбрал, выбрала или что-то другое, то будьте уверены на 100%, что вы сейчас нуждаетесь в поддержке, помощи и заботе. Активация внутреннего критика или паттерн самонападения это сигнал к тому, что вы сейчас находитесь в сложной ситуации, и ваших ресурсов, опыта, знаний, навыков, сил и даже денег недостаточно, чтобы её разрешить. Возможно, сейчас происходит что-то очень небезопасное или даже угрожающее вам. Возможно, что-то очень трепетное и желанное. слишком желанное, возможно, очень новое или наоборот, что-то напоминающее любимые грабли. Это сигнал о том, что именно сейчас важно отнестись к себе с сочувствием и, возможно, попросить окружающих о помощи и поддержке. Если человек оказался в сложной жизненной ситуации, то, конечно, это результат его выборов. Но это не означает, что он сознательно выбирал эти трудности. Человек не устраивается на работу, надеясь, что там его унизят и уволят. Он не заводит роман, чтобы ему разбили сердце. Человек не вступает в брак, чтобы оказаться в абьюзивных отношениях. Сложности начинаются потом, поэтому винить себя за эти выборы странно и бессмысленно. А если человек оказался в сложных жизненных обстоятельствах, не имея достаточных ресурсов, чтобы из них выйти, значит, ему нужна помощь, поддержка и доброе отношение для того, чтобы изменить ситуацию, а не закопать себя ещё сильнее и вернуться к нормальной жизни. Вероятно, вы догадываетесь, что подобное отношение к себе вырастает из того, как с вами обращались в детстве. Но прежде чем мы начнём рассматривать происхождение самонападающего поведения с исторической для личности точки зрения, я предлагаю разрушить один очень живучий миф. Его опровержение не менее эффективно, чем исследование истории своего детства. Миф о человеке неправильном. У него есть брат-близнец. Миф о человеке правильном. Это миф о том, что вы недостаточно сами по себе, не хороши, неуспешны, невоспитанны, неуместны, с вами что-то не так, вам чего-то не хватает, а потому вас нужно доделать и улучшить. Вам нужно прилагать усилия, чтобы не быть человеком неправильным. А миф о человеке правильном рассказывает, в сущности, такую же историю, но только не о том, каким вы являетесь, а о том, каким могли бы быть, если бы постарались, и тогда у вас было бы всё, что вы хотите, и получали бы вы это легко и непринуждённо. Сел на велосипед и сразу поехал, без всяких этих нелепых падений. Миф о собственной неправильности заставляет человека оставаться недовольным собой, провоцирует его требовать от себя большего и бесконечно себя улучшать, надеясь, что эти улучшения наконец-то принесут желаемое. «Вот похудею, и на меня начнут обращать внимание. Завтра на диету и в зал». Вот выучу иностранный язык и точно смогу устроиться на высокооплачиваемую работу. Вот ещё докторскую защищу и тогда смогу сказать, что не зря живу. Миф о том, что недостижимый идеал, во-первых, достижим, а во-вторых, принесёт счастье и умиротворение, провоцирует искать блох и замыкаться в самонападении, а улучшайзинг является частым проявлением аутоагрессии. Чуть позже поясню, почему, а сейчас продолжим развинчивать мифы. Идея о человеке неправильном проистекает из идеи о совершенном мире, в котором Всё есть. А если нет, то это значит, что ты плохо стараешься. Если мы исходим из фантазии, что в мире уже есть всё, что мы хотим, то для того, чтобы объяснить себе, почему эта щедрая и изобильная окружающая среда нам чего-то не даёт, мы вынуждены, во-первых, поддержать идею о собственной неправильности, а во-вторых, направлять свою агрессию на себя вновь и вновь, стремясь отполировать себя до такого уровня, чтобы желаемое свалилось к нам прямо в руки. но этого никогда не произойдёт. Но не потому, что вы плохо стараетесь или недостойны этого, а потому, что мир вовсе не совершенен. Когда я писала эти строки, моей книги ещё не было. Мне ещё предстояло её создать, а мои привычные паттерны самонападения и мерзкий голос внутреннего критика были при мне. Но ведь у других есть, скажет кто-то. А я возражу: Сравнивать себя с другими это пример самонападающего поведения, которое мешает видеть реальные обстоятельства и заставляет фиксировать внимание на конкретных качествах и свойствах себя, игнорируя реальные обстоятельства своей жизни и окружающей реальности. Если у вас чего-то нет, то скорее всего, этого просто нет нигде, но это вовсе не означает, что оно не может появиться. Создавать то, чего нет в этом несовершенном мире, это конструктивно. Шлифовать себя до лучшей версии себя, пытаться обогнать сына маминой подруги не очень. За этой лучшей версией стоит обесценивание, критика и сравнение себя с другими. Не веря в собственные силы и лишая себя поддержки, претензий и придирок к нынешнему себе, И все это выражается в определенных действиях и решениях, организующих время человеческой жизни, которую он откладывает на потом. А еще нередко улучшайзинг требует больших денег, которые, во-первых, могли быть потрачены на что-то другое, более приятное и интересное, а во-вторых, даже просто и не заработаны. Может быть, вам бы не пришлось столько трудиться, если бы не надо было оплачивать все курсы, тренинги, процедуры и прочие усилия, направленные на изменение себя. Конечно, я не призываю вас отказаться от личностного роста и развития. Продолжайте изучать языки и получать новые навыки и знания, заниматься спортом и своим здоровьем. посещать психотерапевта, развивать художественный вкус и так далее. Где проходит эта грань между здоровым улучшением и аутоагрессивным? Чтобы обнаружить её, давайте зададимся вопросами. Если я улучшаю себя, то для кого? А если я делаю лучше себе, то действительно ли улучшать себя это единственный способ? Почувствуйте разницу между делать лучше себя и делать лучше себе. Она велика. Если человек обходится с собой как с объектом, который надо усовершенствовать, чтобы его жизнь стала лучше, это про аутоагрессию. А если повышение квалификации, изучение языков, занятия спортом, забота о красоте это способы повысить качество своей жизни, то не про неё. Вернёмся к мифам. Такое восприятие реальности формируется в раннем детстве, о котором мы с вами поговорим чуть позже. С одной стороны, оно связано со спецификой детского мышления, а с другой стороны, это следствие бытующего в нашей культуре воспитания хороших мальчиков и девочек, послушных, покладистых, помогающих родителям. Вспомните историю про Санта-Клауса, который хорошим детям приносит подарки, а плохим угольки. Вот он, миф о человеке неправильном и мире, в котором есть всё, что ты хочешь. Но главное быть хорошим. Это восприятие реальности, поддержанное воспитанием, оказывается удивительно живучим. Взрослые и самостоятельные люди продолжают верить, что их неудачи являются следствием их неправильности или недостойности, и как следствие, отказывают себе в поддержке и сочувствии. Но это ещё полбеды. Будучи уверенными, что проблема в них и только в них, они не стремятся изменить окружающую реальность и, улучшая себя, упускают множество возможностей вокруг. Если у вас что-то не получается, то возможно, дело не в вас. Осмотритесь вокруг и поищите другие возможности для получения желаемого. Есть вероятность, что они вам не понравятся или даже вы так и не получите желаемого. И это повод для сочувствия к себе, а не для нападения на себя. Сложный период детства. Представьте человека, полностью зависящего от других людей, отношения с которыми он не выбирал. Они определяют, что этот человек ест, когда спит, во что одевается, как проводит время. Это полная финансовая, физическая и эмоциональная зависимость. У нашего героя нет не только денежных ресурсов, чтобы выйти из неё, но и, в принципе, никаких ресурсов и жизненного опыта, а чаще всего даже нет желания сделать это, так сильна эмоциональная связь. А ещё законодательство большинства стран закрепляет эти отношения. Герой сопротивляется и даже борется за независимость, используя все доступные средства. В популярной психологической литературе такие бунты называются кризис 3 лет и подростковый возраст. В нашем привычном восприятии детство это счастливая пора беззаботного времяпрепровождения, когда о ребёнке заботятся родители, принимая все важные жизненные решения и обеспечивая его существование. И я не оспариваю такой взгляд. Я его дополняю и обращаю внимание на то, что это ещё и довольно сложный период, когда человек полностью зависит от других людей и вынужден подстраиваться под них, чтобы выжить. В этот период формируется и закрепляется то, как человек будет строить контакт с собой, другими людьми и миром в целом. Ваши паттерны самонападающего поведения сложились в раннем детстве и стали частью способа строить отношения с собой и окружающими. Если они наблюдаются у вас сейчас, значит, тогда они оказались крайне полезными и эффективными, и в тех условиях, которые имели место в вашем детстве, никакие другие сформироваться не могли. Маленькой Дине не было и 4 лет, когда у её мамы, ещё совсем молодой женщины, обнаружили опухоль мозга. Она очень плохо себя чувствовала, постоянно пропадала в больницах. А когда мама была дома, нужно было разговаривать тихо и удерживать себя от резких движений. У мамы часто болела голова, а если становилось шумно, она уходила к себе и не общалась с Диной. Девочка научилась останавливать себя и быть очень тихой, чтобы оставаться в контакте с матерью. Но иногда у неё случались неожиданные и неконтролируемые всплески эмоций, даже гнева, за которые она ругала себя и старалась контролировать себя ещё сильнее. И сейчас, когда Дине уже за 30, она долго удерживает себя, даже не замечая, как делает это, оставаясь почти невидимой. а потом резко взрывается, казалось бы, без повода, и после чувствует вину и нападает на себя. Она пыталась работать со своим гневом и этими вспышками, ещё больше развивать самоконтроль, но лучше не становилось. Терапевтическая работа в данном случае должна быть направлена на изменение паттернов удержания и самонаказания за срывы. Только тогда их может стать меньше. Этот пример я привожу для того, чтобы с одной стороны проиллюстрировать, как детский опыт влияет на формирование самонападающего поведения, а с другой стороны, показать, что в этой ситуации никто не виноват. К сожалению, очень часто бывает, что в семье что-то такое происходит: болезни, финансовые или жилищные проблемы, личные или парные кризисы родителей и другие неурядицы, из-за чего просто не остаётся достаточно ресурсов, чтобы вырастить малыша. И ему, как всем в этой семье, приходится как-то приспосабливаться к происходящему, чтобы жить. И одним из таких способов является удерживание эмоционального возбуждения любого и перенаправление его на себя. Это верно не только для агрессии. Подробнее мы поговорим об этом во второй части книги. Но в первую очередь это, конечно, о ней. Формирование аутоагрессивного поведения в детстве происходит по двум векторам. Оно складывается, во-первых, из того, что делают с ребёнком, а во-вторых, из того, что он сам делает с собой. Любое закрепившееся поведение это результат взаимодействия и совместного творчества организма и среды. Я использую слово организм, чтобы подчеркнуть, что этот тезис верен не только для человека, но и для любого живого существа, а также то, что речь идёт вовсе не о сознательной деятельности, а о стихийно возникающих реакциях тела и психики. Первый вектор это воздействие родителей и близкого окружения на ребёнка. Яркий пример такого воздействия реакции родителей на неожиданное падение чада. Попробуйте вспомнить прямо сейчас, как это было у вас. Малыш и мама идут по улице, он засматривается по сторонам, спотыкается, падает, плачет от боли и испуга. Что ему скажет мама? Надо было под ноги смотреть. Таким образом, ребёнок узнаёт, что если тебе больно, если ты оступился, возможно, совершил ошибку, то ты не заслуживаешь поддержки, защиты и помощи. Ты должен себя обвинять за то, что не досмотрел, потому что именно так поступает мама. А для ребёнка то, что делает мама, верно. В результате формируется привычка нападать на себя, стыдя или обвиняя. Приведу пример со словом «надо» из своего детства. Моя мама, молодой врач, точно знала, что мне надо, даже если я совсем не хотела это есть, этим заниматься или это носить. Она не замечала не только моё нежелание, но и свою усталость, а потому могла быть резкой и даже гневной, заплетая мне косички или кормя меня. Спорить с уставшей мамой было опасно. и я научилась терпеть и не чувствовать своё неудобство, потому что «надо», «полезно» или «вырастешь», «скажешь мне спасибо». Ещё одна иллюстрация, в которой я использую анекдот. Кобра убивает ядом 99% своих жертв. «А почему не 100?» — спрашивает папа кобры. Если я получала четвёрку, то очень часто слышала от своих родителей — А почему не 5? Любопытно, что за этим вопросом редко следовали разбор полётов, работа над ошибками и помощь мне в непонятной для меня теме. Обычно это была просто манифестация требований ко мне. Я должна была стать отличницей. А чтобы я лучше это усвоила, родители рассказывали мне о своих успехах в школе. Таким образом, ребёнок учится требовать от себя больше и игнорировать свои реальные возможности. И я научилась. Другая ситуация, которую я называю сын маминой подруги. Родители сравнивают вас и ставят в пример какого-то персонажа, который якобы вас превосходит. Может быть, это соседский ребёнок, брат или сестра или даже сам родитель в детстве, как в моём случае. И это всегда нелестное сравнение с кем-то не очень настоящим. У вас нет возможности действительно помериться с силами и удостовериться в его преимуществе. В будущем, игнорируя реальные обстоятельства, эти выросшие дети сравнивают себя с успешными людьми, включая блогеров и кинозвезд. Мой последний в этом блоке пример будет о любящей семье. Их члены стараются заботиться друг о друге и об общем пространстве, а потому привычно удерживают естественные в близких отношениях раздражение, обиду, гнев, которые накапливаются, а затем в самый неожиданный момент выплёскиваются на ребёнка. Он разбил любимую чашку мамы или не убрался в комнате. Причиной может стать любая мелочь, которая сама по себе не вызвала бы такой яркой реакции. Но кумулятивный эффект удерживаемой агрессии привёл именно к ней. Мама сорвалась, ребёнок плачет, мама извиняется. Формируется нестабильная полярная ситуация, в которой ребёнок, во-первых, перенимает аутоагрессивные паттерны родителей, верно, терпеть и удерживать негатив. быть хорошим. А во-вторых, дополнительно учиться удерживать своё возбуждение, чтобы не провоцировать срывы матери. Я привела эти примеры для того, чтобы проиллюстрировать, что разнообразное самонападающее поведение формируется не только в выраженно агрессивной, атакующей среде дисфункциональной семьи. Оно может выработаться и в довольно любящей, обычной семье. Рассмотрим второй вектор. действия самого ребёнка. Напомню, что детство это удивительный период, когда человек полностью зависит от других людей, и у него не так уж много рычагов давления на них. Спектр чувств, которые ребёнок испытывает к матери, чрезвычайно широк: от самой чистой и пламенной любви до жгучей ненависти, от искренней нежности до интенсивнейшей ярости. И широта этого спектра является следствием близости матери и ребёнка и его полной от неё зависимости. Крик младенца это воплощение ярости, и обращён он к матери. А теперь давайте представим ситуацию, в которой у ребёнка нет возможности выражать свою агрессию в отношении к родителям, в частности с матерью. Возможно, она сама очень боится ярких эмоций и старательно подавляет их в себе, и как следствие, в своём малыше. Возможно, она очень вспыльчивая и склонна атаковать, а потому проявлять агрессию в контакте с ней опасно. Возможно, для неё характерно избегающее поведение, и она оставляет ребёнка, когда он недоволен. Возможно, она склонна отвлекать и закармливать малыша, когда тот злится или расстроен, или комплекс из предложенных мною вариантов. Как в такой ситуации ребёнок может оповестить мать о своём неудовольствии или даже недовольстве ею и её действиями? Это оказывается невозможным, запрещённым или даже опасным. И ребёнок, точнее, его психика, находит решение сделать себе плохо, таким образом выразить свою агрессию и сообщить матери, что что-то не так. К сожалению, обычные эти послания, зашифрованные в симптомах, разгадываются спустя лет 30 в кабинете психотерапевта. Из детского бессилия ребёнок, сам того не осознавая, это очень важный момент, начинает причинять себе вред. Вернусь к своему примеру с надо. Мне очень хорошо объяснили, как надо и не надо себя вести. В итоге, когда меня трёхлетнюю кормили едой, которая мне была не по вкусу, я не выплёвывала её. а сидела с полным ртом, пока папа читал мне книжки, а мама, у неё редко хватало терпения на моё кормление, обычно ругалась, и я испуганно глотала. Мне этот пример нравится тем, что он наглядно иллюстрирует, как я, во-первых, отказывалась от агрессии и удерживала её выплюнуть, во-вторых, насколько было возможно, информировала родителей о своём неудовольствии. В третьих, всё-таки сдавалось под натиском маминого гнева. С папой есть было вкуснее. Автоагрессия это с одной стороны способ ребёнка хоть как-то выразить свои переживания, агрессию и сообщить о них родителям, а с другой стороны это его посильный вклад в стабильность семейной системы. Вспомните пример про маленькую Дину, приведённый выше. Или другой яркий пример У родителей пятилетнего Лёвы кризис парных отношений, который проявляется в том, что они то шумно ругаются, то днями не разговаривают друг с другом, и неясно, что страшнее: когда дом сотрясается от криков или когда повисает давящая тишина. Лёва замечает, что иногда он становится причиной скандалов, или ему кажется, что это именно он. И здесь я добавлю, что для маленьких детей очень естественно такое мировосприятие — считать себя причиной бед, происходящих с ними и их близкими. Это способ спрятаться от бессилия, что-то изменить. Я виноват в том, что происходит. Я плохой. Я могу себя наказать за это. Я могу себя поменять. Я могу пытаться быть лучше, послушнее, усидчивее. И самое страшное — Иногда это срабатывает. Ребёнок начинает вести себя тише, у родителей меньше раздражителей, появляется ресурс на то, чтобы разрешить конфликт. Или это просто совпадение. Родители как-то сумели договориться, но ребёнку может казаться, что это произошло благодаря его усилиям. Родители маленького Лёвы не договорились. скандалы закончились разводом, а механизм избегания собственного бессилия через трансформацию его в самонаказание сохранился. И уже будучи взрослым, и сталкиваясь с конфликтами и напряжением, он погружает в самообвинения, иногда глушая их алкоголем, уходя из контакта и не видя возможности что-то изменить. Самонападающее поведение часто связано с иллюзией невозможности что-то изменить в окружающем мире и является способом не встречаться с этим бессилием. Но у бессилия есть мера. Оно не всеобъемлющее, даже если в 5 лет казалось именно так. То, что не удалось справиться и предотвратить развод родителей, это невозможно, когда тебе было 5, не означает, что невозможно что-то сделать для сохранения своих супружеских отношений в 35 лет. Но для того, чтобы увидеть, что и когда нужно сделать, придётся вынырнуть из привычного самообвинения и осмотреться вокруг. Подведём небольшой итог. Всё это происходило с вами тогда, в детстве. Вы это делали, с вами это делали, но важно не это. Важно то, что вы делаете с собой сейчас. Мы заглянули в детство, чтобы понять, насколько давние корни у этого поведения, и мы его не выбирали. Это было лучше из того, что было под рукой. И то, что вы слушаете эту аудиокнигу, уже шаг к снижению количества собственной агрессии и насилия в отношении себя. Сейчас мы посветим фонариком осознанности на собственные привычные паттерны самонападающего поведения, для того, чтобы их сделать чуть более прозрачными и ясными для себя, более подвижными и управляемыми, чтобы теперь это стало вашим выбором. привычно напасть на себя или найти какой-то другой способ разрешить сложную ситуацию. Как мы это делаем? Для того, чтобы возникло аутоагрессивное поведение, необходимы двое: я и окружающая среда. В качестве иллюстрации мы рассмотрим отношение маленького ребёнка и мамы, где она будет воплощать среду. Это может быть и отец, и любой другой значимый взрослый. Пример с мамой нагляднее, только поэтому я выбираю его. Между мамой и ребёнком есть какой-то контакт, они как-то взаимодействуют друг с другом. Иногда этот контакт оказывается неудачным для ребёнка, либо он не получает от неё желаемого, либо она от него, либо мать воздействует на дитя так, как ему не нравится. Ребёнок на это реагирует недовольством, которое проявляется в эмоциональном и телесном возбуждении. Он краснеет, возможно, кричит или вырывается, плачет. Эта реакция не выбирается им, она с ним происходит. В идеальных условиях это возбуждение может быть выражено в форме отказа, протеста, требования или даже какой-то деструкции по отношению к маме. Например, ребёнок может вырываться из рук или плеваться едой. Таким образом, он отвечает маме, а в её лице всему миру на нежелательное воздействие или бездействие, или отсутствие желательного. Но возникает какое-то препятствие, что-то мешает ребёнку выразить своё несогласие. Например, встречная агрессия мамы в виде угроз, ругани, наказания или игнорирования. И встречаясь с этим препятствием, ребёнок переживает испуг и ужас как отклик на агрессию матери и бессилие, связанное с невозможностью как-то повлиять на происходящее. Ребёнок замирает. Но возбуждение недовольства уже поднялось. Его эндокринная система уже сработала. Пульс участился, лицо покраснело. Однако он замирает, потому что ужас от встречи с материнской агрессией велик, потому что бессилие непреодолимо, а со своим возбуждением тоже придётся что-то сделать. Это очень сложный момент для ребёнка. Агрессия есть вовне, мама, и внутри. И та и другая пугают. Если выпустить внутреннюю, то внешняя только возрастёт. Поэтому свои переживания приходится подавлять. Таким образом, удержание своего недовольства оказывается способом и сохранить контакт с матерью, и отрегулировать своё состояние. Я больше не злюсь, и мама перестаёт или хотя бы не начинает злиться сильнее. Но телесное возбуждение, каким являются все эмоции, можно подавить только телесно, через задержку дыхания, сжатие межрёберных мышц и диафрагмы. В детстве это может привести даже к рвоте или приступу астмы. Это высокая цена. В результате, даже не имея намерения причинить себе боль, ребёнок делает это, удерживая возникшее возбуждение, чтобы избежать гнева матери. Так работает наше тело, и этот паттерн закрепляется на физическом уровне. Давайте сделаем шаг назад. Напомню, что это возбуждение изначально возникло как ответ на некое нежелательное воздействие или бездействие, которое принесло либо ущерб, либо фрустрацию. То есть ребёнок уже пережил что-то неприятное. Когда он попытался выразить это маме Мире, он столкнулся с дополнительным уроном в виде атакующего поведения и собственного телесного сжатия от испуга и ужаса. Таким образом, закрепляется паттерн в ответ на нежелательное воздействие мира реагировать удержанием своей агрессии. И само это удержание уже неприятно. Но агрессия никуда не исчезает. Ей всё равно нужен объект, и единственный, кто попадается под руку ребёнку, это сам ребёнок. И чем более выражена агрессия матери к ребёнку в этот момент, это не только ругань или телесное наказание, это может быть и игнорирование, или оставление в одиночестве, и увещевание о том, как ведут себя хорошие дети. тем более жёстким будет его обращение с самим собой. В дальнейшем этот паттерн разовьётся, и у него будут разные проявления, о которых мы с вами говорили и ещё будем говорить, а также станет самовоспроизводиться не только при реальном столкновении с нежелательным воздействием, но и при фантазировании о нём. Меня точно никто не возьмёт на работу, кому я такой нужен? Верно, при меня мама говорила. Разберём паттерн самонападающего поведения по стадиям. Первая стадия это неудачный или неудавшийся контакт с окружающей средой, другой человек, организации, социальные институты, мир в целом, в результате которого человек либо подвергается какому-то принёсшему урон воздействию. возможно, насилию или принуждению. Либо сталкивается с невозможностью удовлетворения своих потребностей и фрустрацией. У него что-то не получилось, что-то пошло не так, как он хотел, что-то не удаётся, кто-то поступает плохо или несправедливо по отношению к нему. На второй стадии возникает естественное телесное и эмоциональное возбуждение, недовольство происходящим, которое ищет своего выхода и реализации в виде каких-то действий для изменения ситуации. Агрессия не обязательно сопровождается деструктивными, разрушающими действиями. Не согласие людей с тем, что неизлечимые болезни существуют и от них умирают люди, выражается в том, что они ищут вакцины и способы лечения. Это пример конструктивной агрессии, направленной вовне. Если на проживание агрессии наложен запрет, то она может переживаться как страх, тревога, обида и выражаться в слезах и искреннем страдании. На третьей стадии возникает препятствие для размещения этого возбуждения, которое провоцирует замирание и переживание собственного бессилия. Таковым может быть, во-первых, встречная атака окружающей среды, во-вторых, запрет на выражение агрессии, а в-третьих, и это явление нам более интересно, внутренний критик или внутренний агрессор. Он может проявиться в виде стыдящей или ещё как-то останавливающей фразы, которая сама собой всплывает в голове, или в виде неясной тревоги и смутного беспокойства. Внутренний критик формируется у ребёнка, когда тот словно бы помещает нападающего, контролирующего, стыдящего родителя внутрь себя, чтобы защититься от родительских атак. Внутри словно бы появляется дополнительная инстанция, которая помогает выжить рядом с такой матерью или отцом. Ребёнок словно бы идёт на опережение. Я первый замечу свой промах, сам себе остановлю и, если надо, накажу. Эта инстанция остаётся с человеком на всю жизнь. Полностью избавиться от неё невозможно и, вероятно, не нужно. но можно трансформировать её во что-то более полезное и даже изящное. Важно подчеркнуть, что если в первые годы препятствия для размещения недовольства находятся снаружи, рассерженная мама, то затем оно оказывается внутри. Человек сам способен на себя рассердиться, отчитать и лишить поддержки и заботы. На четвёртой стадии происходит привычное удержание и подавление возбуждения, то есть отказ от его проживания и применение для реального изменения текущей неблагоприятной ситуации. Удержание возбуждения происходит путём сдерживания дыхания или напряжения мышц, но при этом для взрослого человека оно может протекать почти незаметно. не потому, что оно такое незначительное, а потому, что оно стало настолько привычным, что сознание его не фиксирует. Остановка агрессии оказывается не выбором, а неосознаваемым поведенческим паттерном, который привычно используется для того, чтобы отрегулировать своё состояние. В итоге чувствительность к собственной агрессии, эмоциям, с ней связанным, злость, гнев, ярость, раздражение и даже обида может стать настолько низкой, что человек их не распознаёт, а чувствует совсем другие: страх, тревогу, чувство вины и даже благодарность. Об эмоциях мы будем подробно говорить во второй части книги. Эта стадия позволяет человеку отрегулировать себя и перестроить контакт с окружающей средой. Тот самый неудачный контакт, с которого всё началось. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то вы прекрасно представляете, как переживается пятая стадия самообвинение, оскорбление себя, обесценивание своих заслуг и сравнение с другими. Поиск недостатков человек перенаправляет полный недовольство взгляд с ситуации на себя и начинает изменять не окружающую среду, а себя. Во-первых, далеко не всегда такие трансформации нужны, а уж тем более полезны. А во-вторых, чаще это не изменение к лучшему, а наказание себя, повышение уровня требований к себе, лишение заботы и сочувствия. Представьте львицу, которая не смогла догнать лань, осталась голодной и поэтому начинает кусать и рвать себя. Нет, скорее всего, львица отдохнёт и снова отправится на охоту. Но человек под действием мифов о своей неправильности начнёт себя атаковать. На какой стадии можно выйти из описанного паттерна? На каждой из них, начиная со второй. Изменения на первой стадии невозможны. Попытка сделать из себя человека нечувствительного к атакам или фрустрации со стороны окружающего мира уже аутоагрессия. На второй стадии есть возможность разместить свою агрессию вовне и не заворачивать её на себя. Если препятствие всё-таки возникло или активировался внутренний критик, третья стадия, то это повод найти лучшую и наиболее уместную форму для выражения своего недовольства. На четвёртой стадии важно научиться осознавать привычку удерживать возбуждение, добавить к нему хоть капельку внимания и начать дифференцировать свои переживания. На пятой стадии важно сказать себе: "Стоп". Сложность в работе с аутоагрессией заключается ещё и в том, что не возникает другого навыка обращаться со своим возмущением и недовольством, кроме как удерживать и перенаправлять на себя. В итоге у человека не оказывается опыта того, что верная и уместно применённая агрессия это творческая сила, способная изменять и мир, и самого человека к лучшему. но не через самоедство и принуждение, а благодаря тому, что он будет рисковать, пробовать новое и раскрывать новые грани. Ещё одна сложность в работе с самонападающим поведением заключается в том, что чем больше человек себя атакует, тем больше убеждается в том, что он плох и недостоен. У него формируется негативный образ себя, который он сам регулярно поддерживает критикой и обесцениванием. Не веря в себя, человек меньше рискует и реже отваживается на новое, реже решается заявить о себе, противостоять нежелательному воздействию других, получать желаемое и отстаивать свои убеждения. Здесь я хочу вернуться к первой стадии и остановить ваше внимание на ней. Неудачный или неудавшийся контакт со средой это уже повод отнестись к себе добрее или попросить помощи. Например, ранний подъём. Как вы разговариваете с собой после того, как прозвенел будильник? Какие слова вы находите для себя, чтобы подняться с постели? Резкий оклик достойный надсмотрщика на плантации сахарного тростника. или добрые слова мамы или бабушки просыпайся мой хороший да я знаю что тебе хочется ещё поспать но сегодня тебя ждёт важный и интересный день поэтому нужно встать прямо сейчас я знаю что тебе не хочется но ты же помнишь зачем это нужно настало время для ещё одной аксиомы Самонападающее поведение это всегда следствие неудачного или неудавшегося контакта с окружающей средой. Это не диагноз и не приговор, это сложившийся в раннем детстве способ обращения с собой, который когда-то помог вам выжить, но сейчас, скорее всего, мешает жить. Зачем мы это делаем? Самонападающее поведение это сложившийся в раннем детстве и ставший привычным паттерн. Он поддерживается воспитанием и даже может считаться добродетелью. Однако это вредная привычка, которая мешает жить. Это привычка смотреть на себя со злостью. Не только на свои ошибки и промахи, но и на свои достижения и успехи, на все свои проявления и потребности. Давайте прямо сейчас попробуем посмотреть на эту свою особенность по-доброму. Если этот паттерн закрепился, значит, он выполняет какие-то важные функции. Функция саморегуляции это управление своим психоэмоциональным состоянием с помощью слов, воображения, дыхания и напряжения мышц. Саморегуляцию тем или иным образом осуществляют все люди, кроме совсем маленьких детей. Мы можем регулировать себя, осознавая это, успокаивая, поддерживая, работая с гневом, а можем делать это неосознанно. Мы можем неосознанно удерживать и подавлять свое эмоциональное возбуждение. Можем его взвинчивать или усиливать. Можем усиливать. перенаправлять на другие объекты, избегать или игнорировать. Кажется, что люди больше склонны регулировать те переживания, которые принято считать негативными. Однако это не так. Люди стараются избегать и регулировать те эмоции, которые для них слишком интенсивны и захватывающие. А потому восторг, нежность и благодарность могут подавляться не чуть ни меньше, чем гнев или страх. Рассмотрим примеры и начнём с социальных стереотипов. Мужчины не плачут, или более категоричное высказывание: плачут только слабаки. Это пример того, как с помощью самонападения отрегулировать своё состояние, сопровождающееся слезами. Может быть, это обида, грусть, поражение или даже горе. Я не звоню первая. Я не такая. Тоже пример аутоагрессии, поскольку это высказывание подразумевает продолжение о том, какие женщины звонят первыми. Она проявляется в удержании своего любопытства, интереса, возможно, сексуального влечения. В обоих примерах есть и подразумевается оскорбление себя, которым регулируется не только агрессия, но и другие переживания. Другой пример. Чтобы не встречаться со своим горем и бессилием изменить ситуацию, люди обращаются к самообвинению и могут проводить месяцы и даже годы, разбирая прошлые ситуации на предмет того, как именно они поступили и почему это было неверно. Их внимание, оказывается, обращено в прошлое, которое рассматривается сквозь негативный фильтр. Горю я об умершей матери, Людмила корит себя за то, что проводила с ней мало времени и редко звонила. Неожиданно потеряв работу и столкнувшись с невозможностью быстро найти новую, Григорий мысленно перебирает все свои профессиональные промахи, ища тот, из-за которого его, вероятно, уволили. И Людмила, и Григорий переживают шок, утрату и даже злость из-за того, что реальность так жестоко нарушила их жизненные планы. Но эти эмоции интенсивны и труднопереносимы, поэтому активируется привычный паттерн нападать на себя. Приведу противоположный пример. Елена очень взбудоражена тем, что у неё появилась возможность представить свой проект для международного гранта. Это для неё большой успех. Она взбуждена и волнуется, и чтобы как-то себя успокоить, она начинает пересматривать презентацию и вдруг обнаруживает опечатку, а затем лишний пробел, неподходящую картинку, и понеслось. Елена уже недовольна собой и своим проектом, она сомневается, что он достоин гранта и уверена, что опозорится, выступая перед комиссией. И в голове уже слышен голос мамы: со свиным рылом в калашный ряд. И ещё один кейс. Олег не решается подойти на работе к девушке, которая ему очень нравится. Только он делает шаг к ней, пытаясь с ней заговорить или привлечь её внимание, как его затопляет смущением. А когда он пытается ей написать, то обнаруживает, что у него нет ни одной достойной идеи для сообщения. Олег злится на себя и обзывает себя за это, пытаясь подтолкнуть к контакту. В примерах Елены и Олега неудача связана с переполняющими их восторгом, радостью и влечением. средня никак их не атакует они делают это сами пытаясь как-то справиться с охватившими их эмоциями они уверены что таким образом повышают свои шансы на успех сейчас я всё перепроверю сейчас я ещё немного подготовлюсь в самих этих формулировках уже содержится самонападение я не могу себе доверять поэтому нуждаюсь в том чтобы больше готовиться и перепроверять Фокус оказывается не на поиске возможностей и ресурсов, а на обнаружении недостатков и недочётов. Общее в этих двух историях ещё и то, что решением проблемы будет не улучшение себя, а поиск того, с кем можно разделить своё волнение, кто сможет поддержать и посочувствовать, кто скажет: "Я в тебя верю". Саморегуляция Это попытка как-то обойтись с любым своим эмоциональным возбуждением, которое мы не выбираем и не заказываем, которое просто с нами происходит. Иногда оно соразмерно моменту, и нам понятно, что с ним делать, а иногда его слишком много. Оно слишком неожиданное, и мы с ним не справляемся. Тогда оно привычно удерживается и перенаправляется на себя. Но почему это само нападение, а не что-то хорошее? Потому что мы уже не справились со своим возбуждением. Нам его уже слишком много, и от него уже хочется избавиться, то есть совершить некий акт деструкции в отношении себя. Как-то себя удержать, остановить или наоборот, подтолкнуть, принудить что-то сделать, на что-то решиться. И здесь мы переходим ко второй функции самонападения. Это организация или построение контакта с окружающей средой для удовлетворения своих потребностей. Рассмотрим приведённые выше примеры, чтобы понять, как выстраивается контакт со средой и что в нём неудачно. Людмила переживает утрату матери, а Григорий потерю работы. То есть они оба столкнулись с неким нарушением целостности, лишились очень ценного, так сложились обстоятельства. И они переживают дефицит возможностей для того, чтобы это нарушение восполнить, и оба обращаются к прошлому опыту. Им кажется, что если бы они тогда вели себя иначе, то сейчас страдали бы меньше. Людмила ругает себя за редкие визиты к матери, но исцеление здесь лежит в несколько иной плоскости. Нужно не обвинять себя, а вспоминать то хорошее, что было между ними. Если в случае Людмилы выбранный вектор смотреть в прошлое верен, а не верен знак, то в случае Григория неверенный вектор. Он ищет причины вместо того, чтобы искать возможности. Ведь не получится прийти в отдел кадров старой компании и сказать: "Я всё исправил". Как вы могли заметить из этих примеров, самонападение это очень своеобразный способ организации контакта со средой, в котором среда как бы исчезает. Такое поведение это SWOT-анализ ситуации, когда признаётся только W викнесы, слабости, а сильные стороны, возможности и вызовы среды игнорируются. Естественно, такой контакт не может быть эффективным и принести удовлетворение потребностей. Но есть две ситуации, когда этот способ выстраивания контакта с окружающей средой работает. Они оба имеют место в детстве и очень редко встречаются в чистом виде, когда мы выходим во взрослую жизнь. Во-первых, это выражена агрессивная, атакующая среда или очень хрупкая, разваливающаяся среда родительской семьи, когда ребёнок учится удерживать свои порывы и сам себя наказывать, чтобы не столкнуться с насилием или игнорированием со стороны старших. И тогда аутоагрессия является способом защитить себя от близких или защитить близких от себя. Что, в принципе, одно и то же. Просто во втором случае наказывают отказом в контакте. Во-вторых, это среда, в которой культивируется послушание и иллюзия идеального щедрого мира, который всё даст, если действительно стараться. Это система классического школьного образования с решаемыми задачами и ясным вознаграждением. Такая среда формирует навык придираться к себе. искать блох. Ещё больше стараться и фокусироваться на своих слабостях. Человек думает, что если не удаётся решить задачу, значит проблема точно в нём. Но так может быть только в школе. Жизнь очень даже предлагает нам квесты и без решения, и без вознаграждения. Следы этих ситуаций сопровождают нас всю жизнь в виде наших аутоагрессивных паттернов, которые не то чтобы совсем неэффективные для саморегуляции и построения контакта с миром. Просто они ограничены и дороги в использовании. Мы тратим очень много сил на самобичевание и упускаем слишком много факторов среды, концентрируясь на себе. не совсем, а любви. Нередко так бывает, что практически единственным, кто смотрит на человека с сочувствием и интересом, не агрессивно, а конструктивно, оказывается психотерапевт. И, конечно, в начале терапевтического процесса это вызывает много сопротивления. Клиент ждёт, когда же терапевт начнёт от него требовать, начнёт сравнивать, обесценивать или оттаковать А специалист этого не делает. Он продолжает с любопытством и сочувствием исследовать процессы клиента, уважая его границы и поддерживая его начинания. Постепенно и сам человек начинает так относиться к самому себе. Это вовсе не о любви к себе, Это о добром дружеском отношении к себе, потому что довольно удобно иметь хорошие отношения с человеком, с которым предстоит прожить всю жизнь, особенно в сложные и тяжёлые времена. Любовь к себе очень странная и очень популярная в последние 20 лет конструкция, придуманная, как мне кажется, маркетологами и журналистами. Я даже предлагаю отказаться от этого слова-сочетания, в котором присутствует какой-то лишний пафос. Любовь к себе почти как любовь к родине, настолько абстрактно и размыто это понятие. Но что оно может значить? Полагаю, что это может быть добрый взгляд на себя. Вероятно, что-то ещё, но давайте остановимся на этом. Когда я люблю другого человека, я смотрю на него добрее, чем на остальных. Не стоит в себя влюбляться. Не стоит себе потакать. Нет. Попробуйте смотреть на себя немного добрее, чем это для вас привычно. Именно поэтому аудиокнига не о любви к себе, а о чуть более конструктивном, сочувствующем, поддерживающем и уважительном отношении к себе. Все вписать эту книгу, я почувствовал очень много напряжения. Мне страшно и неуютно. Я не понимаю и не знаю, как разместить весь накопленный опыт и материал на этих белых страницах, в этих чёрных буквах. Слова и мысли разбегаются, и мне хочется всё бросить и отвлечься на что угодно, хоть на чтение новостей. И нет никого рядом, кто сел бы со мной у ноутбука и сказал: Ты точно справишься. Начни с малого. Начни писать о том, что ты чувствуешь, и мысли и образы сами придут к тебе. Ты же так много знаешь по этой теме, и тебе точно есть что сказать. Рядом нет никого, кто мог бы мне это сказать, никого, кроме меня. Но у меня для себя всегда найдутся добрые слова. Поэтому я пишу эту книгу гид в путешествии от злого взгляда на себя к доброму. Такой взгляд или такое отношение к себе это другой способ жить, регулировать своё состояние и выстраивать контакт с этим несовершенным миром. Этот способ позволит, поднимаясь утром по будильнику, найти для себя те слова, которые помогут, а не заставят встать, даже если они кажутся глупыми или детскими. Он поможет обратиться за поддержкой в случае конфликта на работе или с партнёром, а не варить бесконечный бульон мыслей и невысказанных слов в своей голове. поможет прекратить поток осуждения себя за то, что что-то, пусть даже очень важное, идёт не так, как вы хотите. Отнестись к себе по-доброму это найти способ посочувствовать себе, когда не получается, а не подгонять себя, чтобы всё-таки получилось во что бы то ни стало. Попробуйте простить себя за самонападение, потому что вероятно, в тех условиях, в которых вы выросли, это был лучший способ, который вам удалось найти. Но это не значит, что сейчас нельзя найти другой. Важно не то, что происходило тогда, важно то, что вы делаете с собой сейчас. И это уже прекрасно, если вы прямо сейчас находите в себе хотя бы капельку душевного тепла, чтобы простить себя за то, как раньше поступали с собой. И хотя бы капельку любопытства к тому, что сейчас происходит в вашей жизни, если вы продолжаете на себя нападать. И хотя бы чуть-чуть сочувствия, чтобы мягко остановить аутоагрессию или просто заметить ее. Попробуйте прямо сейчас начать относиться к себе чуть добрее и конструктивнее. И здесь я хочу представить вам двух наших главных союзников, к которым мы будем обращаться на протяжении всей аудиокниги. Это сочувствие и любопытство к себе и другим. Сейчас я ограничиваюсь только двумя факторами, потому что так проще запомнить. Случился неудачный контакт с окружающим миром, отнеситесь с сочувствием и любопытством к себе и происходящему вокруг. Что значит отнестись к себе с сочувствием? Во-первых, это в буквальном смысле почувствовать себя прямо здесь и сейчас. Не когда-то, не потом, не пофантазировать и вообразить, а в буквальном смысле погрузить свое внимание в себя и обнаружить свои актуальные телесные ощущения и эмоциональные реакции. «Я чувствую, как жмут туфли, и я испытываю раздражение». Я замечаю, как ускорился мой пульс и вспотели ладони, и меня захватывает радостное волнение. Может, я чувствую слишком много, и тогда стоит воспользоваться практикой заземляемся и дышим. А может наоборот, ничего не чувствую или не хочу чувствовать, и обнаружить такое это тоже почувствовать себя Во-вторых, сочувствие к себе это как сочувствие к другому, когда мы позволяем переживанию другого человека затронуть нас, и при этом не пытаемся его оценивать, объяснять, рационализировать, сравнивать и пытаться понять, как правильно. Мы просто разделяем с другим то, что сейчас с ним происходит: его радость, его скорбь или тихую грусть. Приходилось ли вам просто сидеть рядом с другом, который охвачен каким-то сильным и важным для него процессом, присутствовать при этом, сопереживать ему, но не пытаться как-то прекратить или изменить происходящее? Попробуйте хотя бы иногда похожим образом относиться к себе и своим эмоциям и переживаниям. Просто быть с собой и с собой, а не пытаться что-то поскорее с этим сделать. Как сказала одна моя клиентка, поставить себя на место себя. Что значит отнестись к себе с любопытством? Это значит попытаться увидеть в той ситуации, где вы сейчас оказались, что-то новое, а не сразу повесить на неё ярлычок. Это значит попытаться по-новому посмотреть на себя, свои действия, своё окружение и то, что между вами. Это значит попробовать сделать что-то новое. В самом слове любопытство два корня: один про любовь, а второй про опыт и попытку. Оно приглашает нас исследовать и пробовать, делая это как-то по-доброму. Любопытный к себе человек вместо того, чтобы осудить себя, может спросить: "А зачем это я так поступил?" А теперь перейдём к вишенке на торте. Я хочу декриминализировать самонападение. Мы всё равно будем нападать на себя. Избавиться от этой привычки навсегда не получится. Оставить себе такую задачу это требовать от себя слишком многого. Поэтому я снова вернусь к цели аудиокниги: снизить объём аутоагрессии. Не избавиться, не вычистить, а снизить и стать к себе добрее. Дело в том, что несколько критичное отношение к себе это признак нормального здорового человека. Он способен заметить свои слабости и недостатки, признавать наносимый другому человеку ущерб, исправлять его и приносить извинения. Способен переживать стыд, будучи неуместным, способен удерживать своё возмущение, замечая, что оно рискует обернуться деструктивными действиями. Поэтому никогда не смотреть на себя с раздражением или злостью не получится. А если вы хотите развиваться, то вам придётся замечать свои недостатки, интересоваться своими слабыми местами. И кажется, что я начинаю противоречить сама себе. Но это не так. Суть в том, чтобы научиться и в этом случае, когда вы собой недовольны и недовольны по делу, относиться к себе чуть добрее и человечнее, то есть относиться к себе с теми самыми любопытством и сочувствием. Привычка самонападения фиксирует наш взгляд на промахах и недостатках. Но чтобы их преодолеть, необходимо видеть свои сильные стороны и ресурсные части. Для иллюстрации этого тезиса я приведу вам два примера, как можно обойтись с собой в ситуации, когда вы подвели других сотрудников, вовлеченных в тот же рабочий проект, что и вы. Можно наброситься на себя с руганью и оскорблениями. «Ах ты, бездарь, давай исправляй! Подвел людей, выгонят тебя еще сейчас!» А можно сказать себе «Ну, ошибся, бывает». Давай думать, как исправлять. В обоих случаях необходимо исправлять допущенную ошибку, но сильно различается внутренний диалог. Первый способствует повышению стресса, который и так велик, а второй нет, он более конструктивен. Во втором случае мы видим разделение ответственности с самим собой и попытку сотрудничества, опять же, с самим собой. Представьте, что вы разговариваете не с собой, а с другим сотрудником. Вряд ли он лучше справится с задачей, если вы будете на него орать. Конечно, если хочется быстрых результатов, то нужен кнут. Фрустрация. В этом случае ор может сработать. Но у вас с собой длительные отношения, целая жизнь, а на долгой дистанции необходима поддержка. придётся верить в себя и искать для себя лучшие решения, чтобы не сойти с неё раньше времени. В этой аудиокниге я противопоставляю самонападению добрые отношения к себе, такому противоречивому, несовершенному, местами нелепому и банальному, порой агрессивному или апатичному, часто неуверенному и точно живому. Так получилось, что мы научились мешать себе жить. И в обстоятельствах сложных, кризисных и даже опасных этот привычный способ обходиться с собой не помогает. О том, что с ним делать, мы поговорим в следующих главах. А во второй части аудиокниги я попытаюсь разбудить в вас ещё больше интереса к себе. А пока три практики для того, чтобы снизить объём самонападения и повысить объём самоподдержки в вашей жизни. Практика вторая. Добрый взгляд. Вспомните те ситуации, когда на вас смотрели с любовью и нежностью, с мягким любопытством, доброжелательно, восхищаясь, сочувствуя. Вспомните этих людей, Может быть, это была бабушка, может быть мама, папа, может кто-то из друзей, возлюбленных, ваш психотерапевт, и если вы в терапии или наставник, кто-то из учителей. Переберите людей из вашего прошлого и настоящего. Вспомните связанные с ними ситуации, когда на вас смотрели добрым взглядом. Может быть, вам тогда было 3 года. А может быть, 33. Может, их было совсем немного, а может, вы вспомните немало таких случаев. Если у вас есть дети, вспомните, как вы так смотрите на них или на детей своих друзей, если у вас нет своих, или на домашних питомцев, или на своих подчинённых, или на своих возлюбленных. Вспомните свой добрый взгляд и добрый взгляд, обращённый на вас. И попробуйте именно так смотреть на себя. Хотя бы иногда, но особенно тогда, когда вам непросто. Выполняя следующую практику, смотрите на себя добрым взглядом. Практика третья. Само наблюдение. Основная задача практики сбор информации о том, какие именно паттерны самонападения характерны для вас. Мы выполняем эту практику с любопытством и уважением к себе. Нет задача найти улики, словно вы сыщик. Есть задача собрать материал для исследования. Отнеситесь к себе с уважением и доброжелательным любопытством. Представьте, что вы учёный, который наблюдает за повадками обезьян или кошек или другого животного, которое вам нравится, и вы очень увлечены своей работой. Ваша задача наблюдать за собой в течение вашего обычного дня и подмечать, как вы нападаете на себя. Первое: что именно вы делаете с собой? Вините, ругаете, останавливаете свой порыв или наоборот, требуете от себя многого, сравниваете, обесцениваете, не поддерживаете себя, ограничиваете себя в пище или сне, как-то наказываете себя? Второе. Что вы себе при этом говорите? Как обращаетесь? Обзываете ли? Требуете от себя чего-то? Третье. Что является триггером для таких ситуаций? Заметьте, какие именно неудачные контакты провоцируют самонападение. Четвёртое. Как вы замечаете, что нападаете на себя? Вы успеваете увидеть это или осознаёте постфактум по изменению своего состояния. Наблюдайте за собой с уважением и любопытством, словно вам доверили очень ценное, нежное и уязвимое существо, а вам нужно за ним приглядывать и исследовать, как оно с собой обходится. Практика четвёртая. Мирный договор с собой или договор о ненападении. Это практика и эксперимент. Я предлагаю вам попробовать остановить самонападение на какое-то время и посмотреть, что из этого получится. По окончанию этого срока вы можете вновь вернуться к самонападающим паттернам, если получится, а пока попробуйте жить без них. Возьмите бумагу, ручку и заключите с собой мирный договор минимум на месяц, до какой-то даты впереди. ваш день рождения, Новый год и тому подобное, или бессрочный. Это будет мирный договор о прекращении нападения на себя и о начале мирной жизни с собой. Он может содержать, например, такой текст. «Я и Ванютинка Анна подтверждаю, что в течение 35 лет своей жизни регулярно нападала на себя, что выражалось в том, что...» Я себя винила, сравнивала, лишала поддержки, требовала невозможного. Укажите свою. Я признаю, что нападала на себя, была к себе агрессивной и прощаю себе это. Я обижусь до указать число или в течение своей жизни смотреть на себя добрым взглядом. поддерживать себя, заботиться о себе и прилагать все усилия, чтобы моя жизнь с самой собой была мирной. А если у меня не получается, то я не стану нападать на себя за это. Число, подпись. Даже если вам сложно написать эти слова, даже если вы не уверены, что это правда, всё равно напишите их. Так получилось, что вы на себя нападали. И так получается, что вы ещё будете продолжать это делать. Поэтому давайте хотя бы не нападать на себя за то, что мы на себя нападаем. Давайте себе это простим.